глава 24 они пруд строим сказала злохи мари до скрипа кожи сжимая в ладони короткий меч надо отступать и куда в лапы преследователей меланхолично спросил Тан, оглядываясь по сторонам С тыла к нам уже пробивалась армия красных кобольдов они расковыряли возведенную баррикаду и по одному просачивались внутрь правда гибли под огнем своих же сородичей — Вот если бы владыка подземелья создал телепорт? — Уйти мы можем в любой момент, — ответил я, ища выход. — А вот вернуться, не потеряв при этом кучу времени, нет. Куда ведет след? — Прямо за их спиной, — сказал Гор, контролирующий голема наравне с Таном. — Если хотим идти прямо по нему, придется вначале разобраться с армией врага. Легче сказать, чем сделать. Нас здесь зажали, пробиваться или телепортироваться придется в любом случае, вопрос только куда. «Можно подумать, у нас есть большой выбор куда. Решай быстрее, а то прикончит всех нас!» Выругалась Химари, давно не выглядевшая так зло. Даже в яме во время рабских поединков такого настроения у нее не было. Она, как загнанная в угол крыса, скалилась, показывая клыки, слишком длинные для человека. Осталось в нас хоть что-то человеческое. «Держитесь!» — приказал я, вызывая для поддержки всех леблинов и начав выливать на пол кровь подземелья, выискивая пустоты и старые сосуды. Не почувствовать напряжение, в котором кровь двигалась, стекая, оказалось просто невозможно. Она будто ручьем уходила по стенам и полу вниз, впитываясь словно в губку. Подобного чувства родства у меня не было уже очень давно. Даже когда я захватывал первый источник камня, при полном соответствии планов духи оставались враждебными. Тут же меня будто приглашали вложить как можно больше, и это вызывало больше опасений и предосторожности, чем восторга. Бездна накрепко научила меня не доверять ощущениям безопасности и гостеприимства. Но я нашел в этом один явный плюс, который просто невозможно было игнорировать. — Сколько тебе еще нужно времени? — спросила готовая ринуться в ближний бой японкой. Несколько минут, сидите ровно и старайтесь не подставляться. — Нет у нас столько времени, командир, они уже рядом, — сказал Тан, вытаскивая из черепа толстую стрелу. — Блин, последнюю шевелюру испортили, мне это тело несколько дней восстанавливать до исходного состояния. — Мне нужно еще. — А, черт, ладно. Выругавшись, я схватил за плечи соратников и телепортировался к сердцу на второй этаж. Мгновение, и я уже вернулся с заклятием на готове. Стена выросла прямо надо мной и упала, сложившись домиком. Остатки маны пришлось влить в то, чтобы отгородиться по сторонам, оказавшись в импровизированном саркофаге. «О боги, что ты задумал?» Выругалась Веста, не собираясь вылезать из сердца. Единственное, что еще остается, коротко бросил я, вызвав леблинов, постоянно ремонтирующих стены. Благодаря видению камня я наблюдал, как ко мне мчатся с двух сторон кобольды, с явным намерением прикончить, разбив тонкие каменные пластины. Но стоило им встретиться, и произошло странное. Вместо того, чтобы сообща разрушать мое укрытие, они начали резать друг друга. Приглушенные крики и вопли умирающих доносились даже через крышку саркофага. Взобравшиеся на холм Кобольды, умирали десятками, орошая его кровью, а я немежко напитывал всей доступной маной окружающие стены, не жалея даже запасов магических камней и сожрав все грибы». Потоки постоянно норовили уйти вниз, но я перенаправлял силу, активируя один квадрат за другим. Вскоре стало понятно, что у красных кобольдов нет ни шанса. Даже когда они умудрялись напасть группой в два раза превосходящей противника, те умудрялись отбиться, а во всех критически опасных ситуациях в бой вступал драконит своим гигантским молотом, сметающий целые отряды врагов. Он же отдавал приказы и организованный отряд обсидиановых кабольдов сумел пробиться, а потом и закрепиться на моем надгробии. Взревев, драконит со всей силы обрушил молот на каменную плиту, которую укрепляли и вычинивали трое блинов камня. С первого же удара крышка пошла трещинами по всей длине, а уже с третьего начала осыпаться внутрь. Скорости восстановления явно не хватало, и противник с довольно оскаленной мордой ударил еще раз, проламывая плиту. «Есть!» — усмехнулся командир обсидиановых, вытаскивая застрявший молот. С треском выломав здоровенный кусок плиты толстыми когтями, он откинул его в сторону и взвыл от разочарования. «Где они?» «Не знаем, господин!» — вжав головы в плечи, ответило сразу несколько кобольдов. «Здесь были, вы же сами видели». «Сбежали? Пусть!» Зло оскалился драконит, которого я видел сквозь тонкую каменную плиту. Враг обрушил молот на пол и начал читать знакомое заклятие, разрушающее подземелье. Но прежде чем он закончил, я уже деактивировал квадрат, перенеся кровь в другую сторону. Выиграв больше пяти минут, я сумел захватить 15 метров площади, уйдя далеко за спину передовому отряду. И там, с помощью леблина в камня, устроил себе нишу в потолке. Это было одним из главных моих открытий в качестве владыки подземелья. До тех пор, пока врагу не встречается опасность на потолке, он не смотрит вверх. А даже когда встречается, быстро забывает, отвлекаясь на другие угрозы. А вот ловушки на полу, всевозможные ямы и поворотные плиты большинство видит. Тем легче устроить падающие решетки – пресса или колья, способные разом уничтожить большой отряд. — Обыщите все, если враг не телепортировался, а сбежал, мы должны быть уверены, прежде чем докладывать господину, — приказал драконит, спрыгивая с пустого саркофага. — А как же Красный? их все больше, — сказал хорошо одетый кабольт, за что тут же получил презрительный взгляд. — Они лишь варвары, живущие в городе из отбросов, «Если мы даже подумаем о проигрыше этому отрепью, господин будет разочарован», — надменно ответил драконит одной силой атакой, уничтожая сразу троих противников. «Держите строй, перегородите путь и оттесните врага к узкому месту, подкрепление прибудет завтра». «А как же вы, господин?» — вжав голову в плечи, спросил Кобольд. «Я вернусь в полис», — бросил драконит, не собираясь вдаваться в подробности. Переступив разрушенную баллисту, он с десятком личных охранников двинулся назад, но я не торопился сняться с места. Теперь сражение Кабольда шло с переменным успехом, и очередная волна красных даже оттеснила обсидиановых к их изначальной позиции. Но потери были несопоставимы. На одного убитого обсидианового приходилось пять-шесть собратьев с пятого этажа. Не знаю, может они не видели активированные полы, может не обращали на них внимания или просто не имели средства противодействия, но стоило командующему убраться и я с новыми силами начал захватывать квадрат за квадратом. Через полчаса так просто мою зону было уже не разрушить. Я захватил не только почти весь коридор, над которым висел, но и несколько соседних, а еще спустился на несколько метров ниже». Там что-то было, я чувствовал. Вот только это нечто не вызывало никаких симпатий. Кровь подземелья, которую я щедро распределял от трех работающих сердец, только закрепившись, начинала уходить внутрь. И если на нулевом этаже я мог один раз, активировав область, не задумываться о ее существовании, эту приходилось поддерживать постоянными вливаниями. Понимая, что бесконечно так продолжаться не может, Я телепортировался в один из глухих коридоров рядом с нужным нам, а затем, замерив время на утекание крови, телепортировался на четвертый этаж. «Ты!» – набросилась на меня с кулаками японка. «Как ты мог нас тут бросить? А если бы ты погиб или тебя захватили в плен?» «Успокойся, если бы мне действительно грозило нечто подобное, я просто телепортировался к вам, а так подготовил площадку для наступления». Мы сможем уйти параллельным коридором, чтобы не вмешиваться в драку кобольдов. «Дурак!» — в последний раз ударила меня по груди Химари. «Но главное, что живой. А вот это вопрос очень и очень спорный», — глубокомысленно заметил Тан, которого снова потянуло на философские беседы. «Пациент скорее жив, чем мертв. Или мертв, чем жив?» «Мы закончили создание первых чертежей, хозяин». Ослепительно улыбнулась хранительница, открывая перед моими глазами список, в котором, кроме привычных строений, добавились тотемы и обереги, названные попросту башнями. Огненная, каменная, страха и смерти, каждая из них требовала на поддержание единицу маны подземелья в минуту. Столько же, как и вызванные леблины и основные строения вроде рудника, дерева бесконечных побегов и прочих полезных зданий, что делало невозможным их большое количество а вот возводились они всего за десяток минут и ставились как ловушки, их можно было перемещать телепортацией в любое активное место подземелья, чем я и собирался воспользоваться. Пять маны на портал, семь на и два на леблинов. Остается девятнадцать из которых мне нужно еще четыре на поддержание зоны активации, подсчитал я, прикидывая затраты. Мы можем возвести пятнадцать башен, как прикажете, хозяин. Без споров согласилась хранительница. «Куда вы собираетесь их устанавливать?» «Для начала неплохо было бы понять, в чем их сила и слабость. Они разные, а значит и применять их можно в различных ситуациях. Расскажи подробнее». «Конечно, хозяин». Поклонилась лавовая девушка, выгодно показывая декольте. «Все строения первого уровня, так что не стоит ждать от них многого. Огненные башни поражают противника потоками» или одиночными огненными искрами. Каменные стреляют иглами, и они самые прочные из всех. Костяные, наоборот, очень хрупкие, создаются из соответствующего материала на кладбищах. И в зависимости от типа, могут либо пугать врага, заставляя его бежать, либо поглощать его жизненную силу, восполняя энергию подземелья. «Последние нам будут особенно актуальны», — кивнул я на ходу, создавая план действий. «Можно ли их размещать не на полу, а на потолке или стенах?» «Конечно, хозяин. Под собственным весом они не развалятся». Лучезарно улыбнулась хранительница, после чего я поймал брошенный на нее полный ненависти взгляд японки. «Хочу вам заметить, что отключенные башни не потребляют энергию и могут быть возведены в любом подземелье. Вначале я сомневалась, что из дикого тотема может выйти что-то путное» но теперь уверена в эффективности сооружения и советую укрепить им все этажи. «Обязательно, но не сейчас. Можешь даже запланировать это себе на будущее», сказал я, выстраивая очередь строительства. «Вначале башня-вампир, она мне нужна прямо сейчас, остальные могут подождать». «Как прикажете, хозяин, я немедленно телепортирую материалы со второго этажа, а после вместе с мумиями займусь их возведением». Ответила лавовая девушка, будто специально дразняхи Химари. Первая башня будет через пять минут. В таком случае телепортирую ее сразу на место, а я отправлюсь контролировать ситуацию. Быстро проверив все подземелья, приказал я. В целом все было в порядке. В катакомбах шла торговля и жизнь. Там скопилось уже больше 50 рабов, которых боль освободила от ошейников. На нулевом Минотавр с товарищами достраивал лабиринт группа со второго защищала очередное логово гримлоков, ну а четвертый просто разрастался, возвращая прежние владения и активируя ловушки. «Уходим», — приказал я, берясь за плечи Химари и Гортону. Держись ближе, там довольно узко». Телепорт привел нас в скрытый от посторонних глаз закуток, и Химари тут же закашлялась от спертого воздуха. Пришлось перенестись еще раз на открытый участок и отгородиться стеной от любопытных глаз. За время моего отсутствия площадь форпоста сократилась в три раза, что не могло не настораживать. Но у меня все равно оставался доступ к потолку коридора, где шло сражение красных и обсидиановых кабольдов. «Строительство башни смерти закончено, готово для размещения». Выскочило у меня уведомление, и я немедленно переместил странное сооружение, похожее на скрещенные кости, перевязанные жилами, но с камнями в виде глаз и когтями, собранными в ожерелье. Но как бы оно ни выглядело, эффект проявился почти сразу. Уменьшающаяся до этого активная область вздрогнула, а затем начала расти, расширяясь. Спустя несколько минут заметно стало и влияние на сражающихся. Кобольды стали заметно медленнее, неспешнее. Но если обсидиановые держались на одном месте, то волнами прибывающие красные скоро начали теснить противника, пока те не вышли на пятиметровую зону действия башни. Теперь она работала только на красных, помогая их противникам. Но меня больше интересовала не сторона-победитель, а непредвиденный эффект от их противостояния. «Если так продолжится, и еще пара сотен умрет на одном месте, тут можно будет настоящее подземелье вместо форпоста возводить», сказал я, наблюдая за разросшейся областью, с которой ручьями сила уходила вниз. «Вот только займет это несколько дней, а у нас нет такого времени». Тан, приготовься, сейчас мы телепортируемся в глубокий тыл к врагу, и тебе придется быстро сориентироваться, куда бежать. Бежать от драки вместо того, чтобы сражаться? — недовольно спросил Огар. — Это по-нашему, — улыбнувшись, сказал Лич. — Не можешь победить, возглавь, не можешь возглавить, тикай с городу, моя недогончая уже заждалась. Телепортация прошла без проблем, мы оказались за поворотом, и нас даже не заметили в последних рядах. Голем действительно в нетерпении, переступавшись ноги на ногу, побежал, высоко задирая неправильно соединенные конечности по следу, а мы не отставая двигались за ним, оставляя далеко позади звуки нескончаемой битвы двух видов кобольдов. Под конец их оставалось по несколько сотен с каждой стороны, и если обсидиановые не сдадут позиции, сражение будет длиться еще долго. Труп свежий! Довольно сказал Тан, показывая на встретившиеся останки коренастого бородача. «Теперь я уверен, мы отстаем не больше, чем на день. Максимум на день и несколько часов. Тут двигалась большая группа. До сих пор много следов душ. Если хотите, могу воскресить его в качестве зомби и допросить, но на это уйдет час». «Нет, двигаемся дальше. Его история и так понятна. Нарвались на отряд кобольдов, вышедших из параллельного коридора. В углу хорошо видны следы крови». Сказал я, не сбавляя шага. Скорее всего, именно за ними выслали тот отряд, на который мы наткнулись. Только непонятно, почему они вообще попали в такую ситуацию, когда с ними видящая. Неужели она не смогла предусмотреть эту атаку или специально на нее пошла? «Как мы, когда останавливались перебить кобольдов для улучшения навыков?» — спросила Химари, пополнившая в подземелье на четвертом запас стрел. Я чувствую, как меняется моя сила, будто она одновременно существует и со мной, и отдельно, помогает в схватках. Если ты еще не заметила, она паре врагов головы откусила, — сказал я, покосившись на скалящуюся татуировку. Может, уже начнешь ее дрессировать, может, получится бессмертный и не боящийся ничего, кроме света и огня питомец. К тому же, хоть ты и стала злее, тебя перестала бросать в крайности, контроль над телом ты вернула или полностью потеряла», — тихо заметил Тан «Не говори глупости», — ударила по плечу огра девушка. «Я чувствую себя как никогда хорошо. Дайте мне любого врага, я его на куски порежу. Любого». «А я бы так спешить не стал», — сообщил Гортон хором, но с совершенно разными интонациями. Жестом притормозив нас, он показал, что надо пригнуться, и выглянул за угол. «Кажется, мы пришли к очередному финалу». «Какой еще финал?» Недоверчиво фыркнула девушка, но стоило ей тоже выйти из коридора, как она тяжело вздохнула. «Ох ее!» «Да что там уже?» Нетерпеливо сказал я, стараясь максимально погасить свечение волос. Не слишком-то получалось, они все равно были подобны факелу, так что пришлось прикрывать их ладонью. Выйдя на корточках из коридора, я увидел длинный спуск к обширной пещере, заставленной аккуратными рядами бараков. Настоящая средневековая крепость посреди пещер. Высокие стены, дозорные башни, вынесенные фермы, и растущие на стенах леса. Широкий ров, заполненный водой из ложного моря, подъемный мост. Все было построено на совесть. И это единственная причина, по которой обрушившийся на полес дракон не разрушил его до основания. Знакомый нам и в Эфдеднак крушил постройки, заливая потоками пламени оплавляющиеся укрепления. Гигантские фигуры драконидов пытались руководить обороной, но на фоне настоящего юного дракона они казались карликами. Потоки красных кабольдов, спускающихся из пещер, осаждали город с другой стороны, беря его в кольцо. «Дай угадаю, нам в город, а потом вниз», — обреченно спросил Яутана. «Точно, именно там, где сейчас выседает перепончатая жопа», — улыбнулся Лич, показывая в самое пекло. Что будем делать? Лезть в самоубийственную атаку?»